слово скажи в оригинале не пришло сразу пришло о обладателей писания давай признаем слово одинаковое для вас и для вас что мы то есть ляля налатохит что мы не должны поклоняться никому кроме аллаха и что ничего не должны мы придавать ему сотоварищи и что никто из нас не будет считать другого господом наряду с аллаха и если они откажутся то скажите засвидействуйте что мы мусульмане Абу суфьян сказал когда иракль закончил читать это послание сказав то что сказал В его собрании стало шумно, и поднялся крик, и нас вывели оттуда, после чего сказал я своим сотоварищам, Ибну Абикавша, то есть так он назвал пророка Саусам, приписав его к одному из его предков, стал столь важным человеком, которого боится даже владыка Бану Асфар, то есть владыка, владыка желтокожих, имел в виду римлян. С тех пор я был уверен, что он одержит верх, а в конечном итоге Аллах привел меня к исламу». Передача этого хадиса рассказывает и говорит, что Ибну Натур был наместником Ильи. А Херакль являлся епископом, епископом христиана Шама, то есть он был ученым христианином. Ибнонатур сообщает, что однажды, прибыв в Илью, Херакль проснулся утром в столь дурном расположении духа, что некоторые из его, то есть приближенных, даже сказали ему, нам не нравится твой вид. Ибнонатур сказал, Херакль же был прорицательным и астрологом, и сказал ему в ответ на их вопросе о причине его дурного настроения, наблюдая за звездами этой ночью, я увидел, что владыка, совершающих обрезание одержал победу. И я хочу знать кто из людей делает обрезание». Ему ответили, «Никто, кроме иудеев. Но они не должны беспокоить тебя. Направь послание в разные города твоего царства, чтобы там перебили всех иудеев». Между тем, к Хераклю привели человека, которого послал к нему правитель из числа гассанитов. То есть гассаниты – это были арабы, которые принадлежали к царству римлян. Чтобы передать с ним известие о посланнике Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, расспросив гонца хиракль Велел своим слугам, подойдите и проверьте, обрезан он или нет. Они осмотрели гонца и доложили Хераклю о том, что он обрезан. И тогда Херакль спросил или начал расспрашивать его о арабов. Гонец сказал, они тоже делают обрезание. Выслушав его, Херакль сказал, теперь выяснилось, что владычество, что владычество будет принадлежать им. И затем Херакль написал письмо в Румию своему другу, который обладал такими же познаниями, как и он. После чего отправился в Химс, то есть город Химс и не покидал этого города до тех пор, пока не получил от своего друга ответное послание, в котором тот писал, что разделяет мнение Херакля о появлении пророка салаллаху алейхи вассалям и о том, что он действительно является пророком. После этого Херакль призвал знатных людей Рума явиться в его дворец Химси, когда же они собрались, велел запереть ворота. Затем он вышел к ним и сказал «О, византийце «Если вы хотите преуспеть и встать на путь истины и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните этому пророку». Услышав эти слова, они подобно диким ослам бросились к воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны его слова и потеряв надежду на то, что они уверуют, Херакль велел «приведите или верните их ко мне». И когда те вернулись, он сказал, поистине я говорил, это для того, чтобы проверить силу вашей приверженности к вашей религии, и теперь я убедился в этом. И когда они склонились перед Хераклем до земли, оба остались довольны им, и это было последним, что связывало Херакля с исламской религией. Что касается этого хадиса Баракулауфикум, то в нем огромное количество фавайт, то есть огромное количество пользы, извлекаемые из этого хадиса. Но самое главное, на что я хочу обратить ваше внимание, а это на то, что в этом хадисе описание пророка салаллаху алейхи ассалям, и кто его описывает? Мушрик. То есть в то время Абу Суфьян ради Аллаху амху, был мушриком, был неверующим. И смотрите, как он описывает пророка салаллаху алейхи ассалям. И поэтому в наше время Я обращаю ваше внимание на то, что тот, кто хочет знать, на исламе ли он пророка, салаллаху, алейхи ассалям, на той ли он религии, на которой был пророк, салаллаху, алейхи салям то тогда пусть сам себя спросит. Если сейчас мой сосед, кафир неверующий, кафир неверующий, ну, со условием, чтобы он правдивый, поедет, допустим, в какое-нибудь государство, допустим, если он не в Москве, допустим, поедет в Москву, Или же, допустим, если он в москве что поедет в Питер, допустим. Или же в какой-нибудь город. И там встретится с одним из правителей. С одним из правителей. Мэром, допустим, этого города. И мэр спросит его о тебе, то есть мусульманине. Твой сосед кафир опишет тебя теми же качествами, которые пророк Мухаммад, которого пророка Мухаммада писал, Абу Суфьян, мушрик кафир, Или же он тебя опишет другими качествами? Если он тебя опишет этими же качествами, тогда знай и радуйся, что ты на религии Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, и, и что ты на том истинном исламе, и что ты иншалатали из той группы, о которой пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что все в аду кроме одной. А это сказал то, на чем я и мои сподвижники. А если же твой сосед тебя опишет иначе, или же не опишет такими качествами, тогда тебе, брат, надо пересмотреть свое положение в религии. То есть, про на той религии, на которой был Мухаммад, салаллаху алейхи в салям, и его сподвижники. Или же ты на чем-то другом и ложно это называешь, сам себя обманывая. Или же тебя кто-то обманул, называя это исламом. И поэтому, Баракулуфикум, если мы сегодня, хотел сказать, будем жить в соответствии с теми правилами, о которых говорят ученые по хадисам, то есть такие, о таких правилах, которые говорили имам Бухарь, имам Мусим, имам Ахмад, имам Абудаут, имам Термизи и так далее. Если мы, братья Баракулуфикум, сегодня будем жить в соответствии с этими правилами, тогда мы избавимся от многих вещей, в которые попали мусульмане в наши дни. То есть обратите внимание еще раз на это правило. Я вам сказал о том, что ислам не является причиной ношения хадиса или ношения некоего сведения. Однако, ислам является условием при передаче этого хадиса или некоего сообщения, а иначе хадис или же это сообщение не принимается. То есть, в наше время, если я одному из вас расскажу некий хадис от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И этот хадис, вы скажете, от кого этот хадис? Я скажу, что этот хадис от Абуджагля. А Табуджахля передает другой какой-то мушрик, и так далее, и так далее, и до наших дней дошел. О том, что пророк Мухаммад, салаллаху алейхи васалим, сказал так-то и так. Вы скажете, мы твой хадис не принимаем? Почему? Потому что ученые говорят, что ада, или же донесение хадиса, обуславливается исламом человека, а иначе хадис не принимается. А иначе хадис не принимается. А если же он вам передаю, допустим, хадис от Ибну Аббаса, который был сподвижником, тот от него передает... Допустим, его ученик Некитабриин, тот передает третьему, четвертому, пятому. И так до имама Бухари и все они мусульмане. Мы этот хадис Баракулуфикум принимаем. И поэтому, если он передаю хадис от Абу Джахля, от Абуджахля, который передал другому мушрику, который передал третьему мушрику, и так до наших дней дошел, допустим, до нас через Ватикан, через христиан из Ватикана, вы скажете, мы этот хадис не принимаем. И тем более, если вы не принимаете, тем более вы не будете жить в соответствии с ним и вы не будете его обсуждать, и не сделайте его предметом обсуждения, или задумываться над ним, и так далее. Так или так. Почему? Потому что это передано каферами, а каферам нельзя доверять Баракулуфику. И точно так же Баракулуфику в наше время мы видим братья, начитавшись всяких газет, которые пишут неверующие, или же на всяких сайтах, в которых ставят, вставляют сообщения свои неверующие, делают это потом предметом обсуждения. Субхан как ты этим людям веришь? Уоля хауля уоля куата, илля Мы видим даже в этих же газетах или же на этих сайтах, что они неверующие сами друг другу не верят. И одни других обвиняют во лжи. А как же ты мусульманин? Почему же ты мусульманин не живешь на тех правилах, о которых тебе рассказали такие великие имамы, как имам Бухари, имам Ахмад, имам Тихан. Мизий, имам Абудаут и так далее, другие ученые, а одно из этих прав гласит о том, что ислам не является условием ношения хадиса, однако при передаче хадиса, ислам является условием, а иначе хадис не принимается. Поэтому не принимайте сведения, которые говорят неверующие, что где-то случилось так или где-то случилось так, и не делайте Баракулуфик предметом обсуждения. Это та польза, которую мы берем из этого хадиса. И поэтому мы видим Абу-Суфьян, когда с ним случилось это Он был неверующим, однако, когда передавал этот хадис, он был уже верующим, и поэтому мы этот хадис от него принимаем. Вторая польза также связана с наукой терминологии хадисов, а это слово «ахбарана». Слово «ахбарана». Потому что в этом хадисе «Барак Лауфикум» мы видим, что Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сообщил нам о том, что Абу Суфьян «ахбарагу», то есть сообщил ему. И «ахбарана» это, или «сообщил нам», Слово, распространенное среди ученых, которые занимаются наукой хадис. То, на что указывают ученые, или говорят то, о чем говорят ученые, что ученые по хадисам Баракулуфикум ничего от себя не берут. Даже та терминология, которую они пишут, или в книгах по терминологии, все это опирается на сумму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям. Третья польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность заключать мирные договора с мушриками мирные договора с мучриками, как это делал пророк саллаллаху алейхи ва как нам об этом сообщил Абу Суфьян Ридван уллахи алейхим. И всем известно этот договор, который назывался Сульх удайбия, и было много в жизни пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям подобных случаев, когда он заключал договора с мушриками. В наше же время появились некие хавариджи, о которых пророк саллаллаху алейхи ва сказал: "Суфага уль-ахлям, ахдасу ль то есть молодые в годах, бестолковые в умах, которые возомились и называют, то есть отрицают сунну пророка салаллаху алейхи вассалям под некие терминологии. Допустим, они заявляют и говорят о вопросе «уаляу альбара» – «любовь и ненависть в исламе». И под «любовь и ненависть в исламе» они сейчас зашли в «такфир». То есть «такфир» называет как «любовь и ненависть в исламе». А это дело шайтана баракалауфикум, потому что шайтан всегда украшает свои деяния, красивыми именами, как сказал Всевышний, Аллах, вала татаби шайтан, инна гуляку маду мубин, и не следуйте по путям шайтана, поистине он вам явный враг. Шайтан всегда приукрашивает дела. И также этим невежественным мусульманам шайтан приукрасил и сказал о том, что, допустим, составлять мирные договора или же заключать мирные договора с неверующими, это и то, что противоречит валау альбара. Субханаллах! Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, он имам, он имам в вопросе «уаля вальбара», и он это делал, значит «уаля вальбара» в исламе, баракулуфикум, не то, что вы думаете. И поэтому не надо, то есть свои понимания, приукрашивать их из, из ислама в шариате. Как это делают с другой стороны люди? наше время называют вещи не своими именами. И пророк Мохаммад, салаллаху алейхи вассалям, предупреждал об этом, что появятся люди, которые будут называть харам не своими именами. Точно так же, как эти называют такфир в наше время, называют вуаляу альбара, или же беспредел и порчу на земле и терроризм называют джигадом, или же другие люди называют, допустим, вино или водку, спиртные напитки называют это душевные напитки И так далее не ношение хиджаба называют свободой женщины на саллаху аляфу аляфи из этого хадиса мы видим то есть заключение что дозволено заключать мирные договора с неверующими как это делал пророк Мухаммад саллаху алейхи ассалям также из этого хадиса мы видим сообразительность Херакля однако ему это не помогло баракаллаху фикум следующая польза извлекаем из этого хадиса порицание лжи, и мы видим барак фикум, что ابو Суфиан, будучи кафером, то есть у мушриков, было это порицаемым качеством. Ложь была порицаемым качеством. А в наше время многие из мусульман попали или обладают этим качеством. Фанас Аллаха алафа ва Поэтому следующая польза с дикаями схади согласит о том, что мушрики в джагилии обладали благими нравами. Мушрики в Джагилии обладали благими нравами. И также в этом хадисе есть указание на то, что некие неверующие могут быть лучше в некоторых качествах, чем верующие. Некоторые неверующие могут быть лучше в некоторых качествах, чем верующие. И отсюда баракалуфикум очень важный вопрос, который в наше время очень многие мусульмане не понимают. То есть мы видим, баракалуфикум, то, что У мучеников, как это мы видим из истории, Абу Суфьяна, عنه, когда его допрашивал Херакль, или разговаривал с ним Херакль, то, что Абу Суфьян боялся обманывать. Абу Суфьян боялся обманывать. Почему? Потому что у них это было очень порицаемым качеством. И поэтому я скажу, если в наше время... Я буду призывать, и в те времена, во времена пророка Мухаммада, салаллаллаху алейхи васалям, призывал к тому, чтобы люди не обманывали. Это же выгодно тому, на чем были мушрики, или невыгодно? Потому что мы видим, то что правдивость является похвальным качеством мушриков. Разве пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, или же наша религия, ислам, теперь потакает мушрикам призывая к тому, к чему призывают сами мушрики, или же нет? Нет, конечно. Если баракаллауфикум, мушриком, или же неверующим, выгодно что-то в нашей религии из того, к чему призывает наша религия, Это не значит, что нам теперь надо оставлять это в нашей религии. Так или не так, мы знаем, допустим, что в любом кафирском законе или у любых неверных законах их конституции есть, допустим, статья о том, что воровство является преступлением. И мы знаем точно так же, что у нас в исламе воровство является преступлением. И теперь, если я, допустим, поеду в некое кафирское государство, и скажу, что воровать нельзя, воровать харам, и кто-то из этих неверующих откроет свою конституцию, и будет оказывать, и скажет, смотри, смотри, он нам потакает, он говорит то, к чему мы призываем, этим самым я служу неверующим? Нет, конечно, никто, у кого хотя бы грамм понимания есть, об этом не скажет. И в наше время, Баракулауфикум, к чему я это говорю? В наше время, когда большие ученые, фикум говорят и доносят знания, об исламе до да людей доносят то что было то на чем был пророк мухаммад салаллаху алейхи салим доносят то на чем были сподвижники мухаммада саллаху алейхива салим некие невежественные люди которые не знают о сунне пророкасалаллаху алейхива салим и не знают о том на чем были сподвижники пророкасаллаху алейхивасалим торопятся и обвиняют этих ученых в том что они агенты смотри говорит они государству служат смотри говорит они правительственные ученые. Почему мы им задаем вопрос? Потому что они говорят то, что выгодно государству. Субханаллах! Если это выгодно государству, и если то, что выгодно государству соответствует исламу, нам теперь из-за этого оставлять ислам нет, Баракулуфикум. Поэтому к этому вопросу, Баракулуфикум, братья, надо относиться правильно. В наше время, когда призываешь некоторых братьев и говоришь, заключи, если ты живешь в каком-то государстве, и у тебя Допустим, недопонимание с неверующими, какие-то допустим войны и так далее. И ты видишь пользу в том, чтобы заключить с ними мирный договор? Заключи, ведь ты не лучше, чем Мухаммад салаллаху алейхи вассалям. И он тебе предъявляет и говорит, что это противоречит вуаля вальбара любви и ненависти ради Аллаху. вуаля хауля вуаля куа ты и ля билля. И все это указывает на невежество тех, кто об этом говорит. И поэтому бараку лауфикум, очень много вещей у нас в исламе есть, которые выгодно неверующим. А выгодно неверующим почему? потому что неверующие И будь они неверующие, они все равно, в них же фитра есть. То есть изначально то, что заложил в них Всевышний Аллах. Мы же знаем хадис пророка Мухаммада, в котором он говорит, что любой новорожденный рождается мусульманином. Однако его родители делают его христианином или евреем. То есть Всевышний Аллах изначально заложил в его сердце то, что ему указывает на то, что правильно, а то, что неправильно. И если он, даже будучи кафером, где-то просыпается вот это его фитр, вот это изначальное создание в нем, и он видит, что это соответствует, то есть, что это правильно то, то к чему призывает ислам, и он тоже об этом заявляет, нам же теперь из-за этого Баракулауфикум нельзя оставлять ислам. То есть, это очень важное качество, или очень важная польза, о котором я хотел сказать. следующая Следующий Баракулауфикум, польза, извлекаемая из этого хадиса, Достоинство хорошей родословной в исламе. Хорошая родословная имеет роль в исламе. Однако мы знаем, что Всевышний Аллах وتعالى, создал людей по-разному. Как сказал Всевышний Аллах, инна кабаиля мы воссоздали народами и племенами. И поэтому есть где-то родословные, где-то они хранятся, а где-то они не хранятся. И достоинство хорошей родословной учитывается в Исламе. Как мы это видим, когда Херакль спросил Абу Суфьяна, родословный пророка, وسلم, он сказал, что у одна из лучших родословных. И на что Херакль в будущем сказал, или позже сказал, о том, что пророки посылаются в самый хороший, в самый хороший родословный Бараклауфикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что тот, кто придерживается истины, в основном бывают в начале слабыми. В основном вначале бывают слабыми и бедными, а затем Всевышний Аллах Субхану Аталя поднимает их и дает им силу своей книгой и сунной пророка Мухаммада Саллаллаху Алейхи Ва Салям. Еще раз я отмечаю, то есть повторю эту пользу. Указание на то, что тот, кто придерживается истины в основном вначале бывает бедными и слабыми. А затем Всевышний Аллах Субхану Аталя дает им силу, чем? своей книгой и сунной пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что тот, кто испробует сладость веры, никогда не откажется от ислама и никогда не рнется в неверие после того, как Аллах, субханнаталя, спас его от него. Как об этом сказал Херакль, будущий кафером, он засвидетельствовал об этом. Следующая польза, Извлекаемое из этого хадиса, а это порицание предательства и вероломства даже с неверными. Порицание предательства и вероломства даже с неверными. Как это мы видим из сиры пророка Мухаммада, وسلم, он заключил договор с мушриками и никогда не поступал предательски или же вероломно, в отличие от многих из тех, кто в наше время приписывает себя к исламу, они поступают предательски и вероломно, не то что с неверными, даже с верующими мусульманами. Следующее указание на благие нравы пророка Мухаммада саллаллаху алейхи васалям, о которых рассказывает Абу Суфьян радия Аллаху анху. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что первое, к чему надо призывать людей, это таухид, Единобожие, баракулуфикум. Почему? Потому что Геракль, когда спросил Абу-Суфьяна о том, к чему он вас призывает, что сказал ему Абу-Суфьян рады и Аллахуангу? Он сказал, призывает нас, что он вам велит, как спросил у него Геракль. Он сказал, поклоняйтесь одному, лишь Аллаху, и не поклоняйтесь больше никому наряду с Ним, И отрекитесь от того, что говорили ваши предки. Если в наше время у любого кафера, допустим, даже я спрошу тех братьев, которые слушают меня сейчас, или же будут слушать в будущем. Если в наше время кто-нибудь придет и спросит твоих соседей неверующих, к чему призывает твой сосед, будет иметь тебя? Ответит ли твой сосед неверующий о том, что ты призываешь к тому, что надо поклоняться одному Всевышнему, Аллаху Субтитры, или же не ответит? Если он ответит есть, твой сосед значит и на пути пророка мухаммада саллаху алейхи вассалим как мы видим это из этого хадиса поэтому в конце прошлого урока я вам сказал что это великий хадис из этого хадиса мы видим манхач, то есть путь пророка Мухаммада саллаллаху алейхи васалям. и когда говорили на прошлом уроке или в конце прошлого урока тот кто хочет узнать на пути ли он Мухаммада саллаллаху алейхи васалям, пусть сам себе честно ответит если его соседа кафера спросят о тебе к чему ты призываешь какими ты качествами обладаешь если ответ этого твоего соседа будет соответствовать ответу Абу Суфьяна Значит, ты на пути пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва а иначе ты не на том исламе, которому призывал Мухаммад саллаллаху алейхи ва Также исходя из этого, то есть из вышесказанной пользы, у нас указание на обязательность таухида и запрета ширка, то есть обязательность единобожия и запрета ширка. И это есть основа, с которой были посланы пророки. Поэтому в наше время Баракуллауфикум, некие братья, не понимают этого вопроса и думают, допустим, как недавно был разговор с некими братьями, когда им сказали, что основа всему это единобожие, а не джихад Они были в шоке. Они говорят, мы столько лет думали, что основа у нас в исламе джигад. Другие же братья думали, что основу у нас в исламе Это государство, допустим, чтобы было правление по законам Аллаха. Третье еще что-то, четвертое еще что-то. Нет, братья Баракулуфикум. Да, править по законам Аллаха. Да, джихад, все это является Баракулуфикум из ислама. Но это не является основой. Это является второстепенным делом Баракулуфикум. После единобожия. После единобожия. Так как Всевышний Аллах, Субхан Аталий, всех пророков, всех посланников, начиная от Нуха, алейхиссалям, И до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва салям, призывали к единобожию. Как сказал Всевышний Аллах, субханаллах, о всех пророках, о том, что они говорили своим народам. Я калми абуду Аллаха, маалакум мин иляхин, гайру, о народ мой, поклоняйтесь одному Аллаху, нет вам другого божества, фику Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, призыв к благим нравам и со своей душой до войны или до джихада с неверными. Как мы это видим из слов Абу Суфьяна, который описывал нам пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва салям. Следующая польза, извлекаем из этого хадиса. «Знание людей Писания, то есть христиан и евреев, о пророке Мухаммаде, салла Аллаху алейхи ва салям». Как сказал о них Всевышний Аллах, салла Аллаху алейхи ва салям. То есть они знают о нем, подобно тому, как они знают о своих сыновьях. То есть Ахль-Китаб, христиане и евреи, прекрасно знают об истинности пророка Мухаммада, салла Аллаху алейхи ва салям. Также из этого хадиса мы видим побуждение к требованиям знания побуждение к требованию знаний и побуждение путешествия ради знаний. Как об этом сказал Геракль в конце хадиса, я бы, говорит, готов то есть к нему идти, если бы у меня была возможность, чтобы идти и требовать знания у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также из пользы, излика, пользы, извлекаем из этого хадиса, достоинство службы обладателям знания то есть, помогать обладателям знаний. И об этом были знания у Херакля из тех книг, которые были неспоснованы до него, что он даже сказал, если он будет здесь, то я готов ему вымыть ноги. Субхан Аллах. Также используя, извлекаемый из этого хадиса, обращение имама к правителям неверных с призывом к исламу. Обращение имама к правителям неверных с призывом к исламу. И это является отличительной, отличительной чертой ислама или же «Мангаджа Ахли Сунна Вальджама», то, что мы призываем к Исламу, Бараку Лауфикум, все слои населения. Мы не ограничиваемся только бедными, или не ограничиваемся только богатыми, или же не ограничиваемся правителями. Нет, начиная от правителя Бараку Лауфикум и заканчивая самым простым крестьянином, то есть который пашет где-то в своей деревне, мы всех призываем к Исламу. И в наше время некоторые люди, вся их забота только заниматься правительствами. Других же забота заниматься только простым народом. Нет, баракулуфикум, заниматься надо всеми всеми стоями населения, как это делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ассалям. И как и мы знаем, потому, знаете, одно слово баракулуфикум, одно слово может стать причиной того, что народ последует по прямому пути. Смотрите, пример вам, Муса алейхи ассалям. Когда собрались колдуны, А мы знаем, Бараку Аллаху Фикум, знаем о том, что колдуны являются самыми неверующими людьми. И смотрите, когда они собрались с Муса, алейхиссалям, как нам об этом рассказывает Всевышний Аллах, Субаханаху Вата'аля, о том, что Муса, алейхиссалям, когда колдуны собрались, чтобы показать свое колдуство перед Муса, алейхиссалям, Муса, алейхиссалям, сказал им всего лишь одно слово. Короткое и маленькое предложение, как нам описал Всевышний Аллах, суритаها قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحقكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازع امرهم بينهم то есть и муса алейхи салям сказал горе вам не возводите ложь на Аллаха а не то он уничтожит вас подвергнув мучениям неудача постигнет того кто измышляет ложь больше ничего муса алейхи салям не говорил и что сказал всевышний Аллах об этих колдунах они стали спорить между собой о своих действиях. То есть, Муса, салям внес раскол в их замыслы. И всего лишь одним словом Баракулуфикум. И также в наше время сегодня мы призываем братьев Баракулуфикум не ограничиваться определенным слоем населения, не призывать к все слои населения. То есть, до кого у тебя есть возможность дойти, призывая его к исламу. Как это делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи васалям, Точно так же, как он призывал бедное население, также он призывал богатое, также он призывал царей и правителей. Следующая польза извлекаемая из этого хадиса Баркалу фикум важность призыва к исламу всеми возможными путями, которые дозволяет или допускает ислам. Важность призыва всеми возможными путями, которые допускает ислам. То есть все пути которые тебе дозволяются, дозволено тебе Исламом, ты должен ими призывать. Что значит очень важная вещь, на которую хочу обратить ваше внимание, именно теми путями, которые дозволяет в Ислам. То есть в наше время, Барак-Лауфикум, многие люди не понимают это по своему невежеству. А это то, что надо различать между двумя вещами. Надо различать, Барак-Лауфикум, между двумя вещами. Первая вещь есть называется «менгач» вещь называется мангач вторая вещь называется у василя мангач то есть как делать а у василя то есть чем делать что касается мангаджа бара лоу фикум то манга у нас то у то есть мы не имеем права делать мангач кроме как если у нас на это не будет довода далиля из курана и сунны и мангач это то что является поклонением а у василя То есть то, чем это делается, эта вещь уже открыта. Допустим, мангадж дава призыв Всевышнему Аллаху субхана ва тааля является мангаджем. То есть что мы делаем?